одновременно в Москве, было принято решение начать процесс нормализации межгосударственных отношений с Югославией, окончательно разорванных в конце сентября 1949 года, и хотя глава советского МИДа Вячеслав Михайлович Молотов, один из главных участников советско-югославского конфликта, крайне негативно воспринял саму эту идею, Он был вынужден уступить давлению других членов Президиума ЦК, в частности Берии, Хрущева и Булганина. Уже 6 июня 1953 года МИД СССР направил ноту югославской стороне, в которой предложил произвести обмен послами и начать процесс восстановления межгосударственных отношений, А 14 июня лидер фнр ФНРЮ Иосиф Бростито сделал публичное заявление о готовности Белграда произвести обмен послами, но с одной принципиальной оговоркой, что этот обмен еще не означает нормализации самих отношений, поскольку после того, что они сделали с нами за последние четыре года, Мы с трудом сможем в будущем верить им на 100%. Примечание. Никифоров К.В., Филимонова А.И., Шемякин А.Л. Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2011 год. Конец примечания. Тем не менее, советское руководство проглотило этот хамский тон. И уже 17 июня после почти четырёхлетнего перерыва в Белград прибыл новый советский посол, заведующий отделом балканских стран Мид СССР Василий Алексеевич Вальков, которому сразу была поставлена главная задача подготовить благоприятную почву для реального и полномасштабного урегулирования советско-югославских отношений. Через 2 недели Волков был принят маршалом Броц Тито, а 22 сентября в Москву отбыл новый югославский посол Добривое Видич. Между тем, как утверждают ряд историков, Аксютин ЮВ, Сигачев ЮВ, Министерство иностранных дел СССР по сути, саботировала нормализацию этих отношений, зримым доказательством чего стало прямое указание тогдашнему советскому послу в Софии Михаилу Федоровичу Бодрову от 31 июля 1953 года, где было сказано, «Несмотря на то, что дипломатические отношения между нашими странами в настоящее время строятся в направлении их нормализации», «Сама Югославия рассматривается нами как буржуазное государство». Хотя тогда, как уверяют те же авторы, в самом президиуме ЦК югославский вопрос обсуждался еще довольно вяло, и эта вялость объяснялась позицией МИДа, который, несмотря на даваемое поручение, «аппетита», как выражался Каганович, «к нему не проявлял». Примечание. Молотов, Маленков, Каганович. 1957 год. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. Москва, 1998 год. Аксютин Ю.В. Хрущёвская оттепель: общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва. 2010 год. Конец примечания. Это прежде всего относилось к самому Молотову, а через него и ко всем его подчиненным, которые вносили предложения в неудобоваримом виде, либо вообще затягивали их внесение. Одновременно, тем же летом 1953 года, произошел Самый заметный сдвиг и в решении австрийского вопроса, правда, как утверждает профессор Платошкин Н.Н., ценой односторонних уступок с советской стороны. Примечание. Платошкин Н.Н. от аншлюса к нейтралитету. Долгий путь к австрийскому государственному договору. Военно-исторический журнал 2010 год. Номер девятый, конец примечания. Так, в июне 1953 года по просьбе австрийских властей были разделены функции Верховного комиссара и Главкома Центральной группы советских оккупационных войск. На первую должность был назначен бывший глава ГРУ и посол в Берлине генерал-лейтенант Иван Иванович Ильичев, а на вторую генерал армии Сергей Семенович Бирюзов. Затем в июле был отменен постоянный демаркационный контроль между советской и западной оккупационными зонами и снята цензура в советской зоне оккупации. В результате западные державы выразили готовность снять с повестки дня и обсуждение проект своего сокращенного договора от 13 марта 1952 года и вернуться к прежнему договору, который был практически согласован 20 июня 1949 года. Тем временем 27 июля 1953 года Благодаря совместным усилиям Москвы и Вашингтона Пханмун-Джоме было подписано соглашение о прекращении огня на Корейском полуострове, которое де-факто положило конец Корейской войне и сохранило статус-кво, сложившееся после прекращения активных боевых действий еще в июле 1951 года. Первоначально этот документ был подписан только двумя участниками затянувшихся переговоров, руководителем северокорейской миссии, начальником Генштаба Корейской Народной Армии, генералом Нам Иром, Яковом Петровичем Намом, и главой ООНовской делегации генералом Уильямом Кларком Харрисоном, так как глава южнокорейской делегации генерал ЧХВ ДОК СИН, несмотря на жесткое давление американской стороны, по прямому указанию Сеула отказался подписать этот документ. Примечание. Таркунов А.В. Загадочная война. Корейский конфликт 1950-1953 годов. Москва, 2001 год. Орлов А.С. Гаврилов В.А.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 Очкасов Б.Н. «Война в Корее. Москва. 2018 год. Конец примечания». Это очень небольшое соглашение состояло из преамбулы пяти статей и отдельного приложения. Первые две статьи определяли демаркационную линию между сторонами по 38-й параллели протяженностью в 250 километров, предусматривали одновременный отвод войск на двухкилометровую глубину с каждой стороны и создание демилитаризованной зоны, ДМЗ, полное прекращение огня и запрет на любое пополнение всех воинских подразделений, кроме ротации военнослужащих, и постановку какой-либо боевой прежде всего тяжелой техники и автоматического оружия в район этой линии. В третьей статье речь шла о взаимной репатриации военнопленных, а четвертая статья рекомендовала обеим рождующим сторонам в течение ближайших трех месяцев инициировать созыв международной конференции для мирного урегулирования корейской проблемы. Чуть позже этот документ был подписан руководителем КНДР Ким Ирсеном, главкомом китайских народных добровольцев генералом Пен Де Хуаем и главкомом американских войск на Дальнем Востоке генералом Марком Кларком. Как считает ряд историков, например, Егорова Н.И., заключение этого соглашения – а затем и возобновление работы СМИД, о чем мы скажем ниже, было подготовлено целым рядом событий, произошедших вскоре после смерти Сталина. Примечание. Егорова Н.И. Европейская безопасность. 1954-1955 годы. Поиски новых подходов. Холодная война. 1945-1963 годы, историческая ретроспектива, Москва, 2003 год, конец примечания. В данном случае речь идет о знаменитой речи президента Айзенхауэра «Шанс для мира», произнесенной им в Конгрессе США 16 апреля 1953 года, и выступлении премьер-министра Великобритании Черчилля в Палате общин 11 мая 1953 года, в котором он призвал к неофициальным переговорам на высшем уровне о содержательной беседе Вячеслава Михайловича Молотова с британским послом Гай Сконием и бывшим министром торговли Вильсоном, которая состоялась 21 мая 1953 года, и, наконец, о личном секретном послании Черчилля Молотову, которое затем было разослано Маленкову, Берии, Булганину, Хрущеву и другим членам высшего советского руководства. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 069, опись 40, Папка 160, дело шестое, листы 18, 19, 29, 30. Конец примечания. В последнем документе речь шла о возможной встрече на Бермудских островах лидеров США, Великобритании, Франции и СССР, а также о двусторонней англо-советской встрече в Верхах. Однако из-за очередной простуды Черчилля и нового правительственного кризиса во Франции такая встреча состоялась только в декабре 1953 года, и то без участия Маленкова, так как на совещании трех заместителей министров иностранных дел западных держав, которое прошло в Вашингтоне 10-14 июля 1953 года, Идею встречи глав правительств всех великих держав отклонили и приняли решение о возобновлении работы СМИД по германскому и австрийскому вопросам, которая по факту прервалась еще в период первого берлинского кризиса и создания ФРГ в мае 1949 года. Примечание. Спицын Е.Ю. «Осень патриарха» Советская держава в 1945-1953 годах. Москва, 2018 год. Конец примечания. Надо сказать, что сама идея возобновления работы сессий СМИД первоначально не встретила большого энтузиазма в советском руководстве, что отчетливо явствует из анализа четырехмесячной переписки Между Госдепом США и МИД СССР Примечание Архив внешней политики Российской Федерации Фонд 0129 Опись 37В Папка 340 Дело первое Лист 257 Егорова Н.И. Европейская безопасность 1954-1955 годы Поиски новых подходов. Холодная война 1945-1963 годы. Москва 2003 год. Конец примечания. Более того, выступая заключительным словом на июльском пленуме ЦК, глава правительства Маленков, особо акцентировав старый марксистский тезис о неизбежном обострении отношений между коммунизмом и капитализмом, предостерег против любых проявлений слабости и колебаний во внешней политике и заявил, что мы пойдем на переговоры с империалистами, на так называемое совещание, но без каких-либо предварительных условий и не допустим односторонних уступок с советской стороны. И только спустя месяц, 8 августа 1953 года, выступая на пятой сессии Верховного Совета СССР, Маленков вернулся к собственной мартовской речи на сталинских похоронах и вновь высказался в пользу необходимости решения всех спорных вопросов путем дипломатических переговоров, заявив, что Советский Союз выступает за так называемое «мирное» сосуществование между двумя системами. Причины столь резкого и быстрого разворота Маленковской позиции историки объясняли по-разному, но, вероятнее всего, правы те из них Егорова Н.И., Смирнов Ю.Н., Жуков Ю.Н., Холловей д Кто связал такой разворот с предстоящим испытанием советской водородной бомбы, которое будет проведено 12 августа 1953 года под Семипалатинском и утратой США второй, так сказать, ядерной монополии вместе с тем после заключения панманьчжского мира? создавшего более благоприятные условия для обмена мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе сокращения вооружений и ликвидации военных баз на территориях других держав, советское правительство все же согласилось на возобновление работы СМИД, предложенное ему в совместной ноте США, Великобритании и Франции 16 августа, Правда, Москва стала настаивать на том, чтобы еще одним участником этого совещания стал Китай, что было совершенно неприемлемо для Вашингтона, именно поэтому после долгих препирательств в своей ноте от 26 ноября 1953 года советское правительство, руководствуясь интересами ослабления международной напряженности, все же выразила готовность принять участие в работе СМИД США, СССР, Англии и Франции, оговорив лишь два условия – поставить на этой встрече вопрос о созыве в ближайшем будущем совещания пяти великих держав и провести предстоящую встречу смит в Берлине. Как явствует из архивных документов, Подготовка к Берлинскому совещанию шла параллельно и с изменением советской позиции по германскому вопросу, решение которого все больше стало увязываться с созданием на европейском континенте системы коллективной безопасности, наподобие той, которая выдвигалась советской дипломатией еще в предвоенный период. По мнению ряда историков, Егорова Н.И., Филитов А.М. Новик Ф.И. Возврат к этой концепции со стороны советского руководства был связан с активным обсуждением в западных политических кругах планов предоставления Москве гарантий безопасности в связи с реализацией плана Плэвена, который предполагал создание Европейского оборонительного союза ЕОС и ремилитаризацию ФРГ. Примечание Егорова НИ. Европейская безопасность 1954-1955 годы. Поиски новых подходов. Холодная война 1945-1963 годы. Москва 2003 год. Филитов АМ. СССР и ГДР. Год 1953. Вопросы истории. 2000ный год. Номер 7. Филитов А.М. СССР и германский вопрос. Поворотные пункты. 1941-1961 годы. Холодная война. 1945-1963 годы. Москва. 2003 год. Новик Ф.И. «Оттепель и инерция холодной войны». Германская политика СССР в 1953-1955 годах. Москва. 2001 год. Конец примечания. Судя по развернутой справке МИД СССР о проектах предоставления западными державами гарантии Советскому Союзу и другим европейским странам, направленной первоначально в конце октября 1953 года Андрею Андреевичу Громыко, а затем в январе 1954 года самому Вячеславу Михайловичу Молотову, все эти планы были неприемлемы для советской стороны. Примечание – Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 082. Опись 42. Папка 287. Дело 35. Листы 69-70. Андрею Андреевичу Громыко была направлена краткая справка по этой проблеме. Смотрите в архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 01-29, опись 37, папка 266, дело 24, лист 135, конец примечания. Составители этой справки, заместитель министра иностранных дел Пушкин ГМ и заведующий третьим европейским отделом МИД Семенов ВС, прямо указали, что планы британского премьера Черчилля германского канцлера Аденауэра и бельгийского министра иностранных дел Поля Ванзеэланда, служат лишь прикрытием для планов создания европейской армии и проведения на этой основе ремилитаризации Западной Германии. Суть этих проектов была такова. Так называемый «План Черчилля», озвученный им 11 мая 1953 года, предлагал решить вопрос гарантий безопасности СССР по типу Локарнских соглашений 1925 года. Так называемый план Аденауэра от 4 сентября 1953 года строился на том, что европейская система безопасности могла быть основана на соглашении между ЕОС с участием в нем объединенной ФРГ и региональными союзами Восточного Блока, а также создание демилитаризованной зоны по обе стороны Одера и Нейсы, так называемый План-Заэланда, предложенный в том же сентябре 1953 года, предусматривал, что заключению договора о взаимной безопасности должен предшествовать вывод всех советских войск с территории ГДР. И, наконец, французский план, который обычно приписывают французскому послу в Москве Луи Жоксу, отражал точку зрения всех противников ЕОС, акцентировал внимание на полной нейтрализации Германии необходимости признания ею границ по Одеру и Нейсе и долгожданную передачу Парижу всей Саарской области. Между тем, незадолго до отъезда Молотова в Берлин, 16 января 1954 года, появился первый проект заявления советской делегации для его оглашения на этой сессии смит носившего недвусмысленное название Германский вопрос и вопрос о европейской безопасности. В этом документе, который был плодом коллективного творчества пяти опытнейших советских дипломатов Громыко А.А., Пушкина Г.М., Семенова В.С., Малика Я.А. и подцероба Б.Ф., Подчеркивалась прямая связь между недопущением возрождения германского милитаризма и возникновения в центре Европы новой угрозы европейской безопасности, а также сохранение военных иностранных баз на европейском континенте. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 082, опись 42, папка 287, дело 34, листы 42-49, конец примечания. Однако позже этот проект был доработан и в обновленном варианте получил название «Общеевропейский договор о коллективной безопасности в Европе», что зримо отразило сдвиг приоритетов советской стороны – решении этого вопроса теперь на первый план был выдвинут проект создания системы коллективной безопасности, а не германская проблема. Примечание. Берлинское совещание министров иностранных дел четырех держав СССР, Великобритании, США и Франции 25 января 18 февраля 1954 года Документы и протоколы. Москва, 1954 год. Конец примечания.